Евгений Богат, «Понимание», серия художественно-публицистических и научно-популярных изданий «Личность», «Мораль», «Воспитание». Москва, издательство политической литературы, 1983 год. Читает Николай Козий. Писатель Евгений Богатт. После выхода в свет книги «Ничто человеческое» получил множество писем. Писем исповедей. В своем новом произведении он широко использует их. Автор видит перед собой прежде всего читателя трудолюбивой души. Как стать человеком в полном смысле этого слова? Не потерять себя? Или как найти себя? Вот одна из центральных тем книги. Она проходит через многие читательские письма, в каждом из которых авторы рассказывают о себе, делятся своими раздумиями, сомнениями. Книга рассчитана на массового читателя. От автора. Позволю начать это повествование с мысли, которой посвящен будет эпилог. Понимаю. Читатель может подумать, почему бы автору не поставить эпилог в начале, если основная тема, которой он посвящен, должна не завершать повествование, а открывать его. Но делать это при кажущейся легкости логически нецелесообразно. То, что в самом начале очерчено, будет лишь как замысел, волнующий автора, то есть как нечто ясно желаемое, И в то же время несколько туманное на заключительных страницах должно стать аргументированной возможностью воплощения. Я говорю не о воплощении, а лишь о возможности его не только по мотивам ложной или неложной скромности, а из-за неохватности, непосильности, задуманного мною для одного человека. Для того, чтобы осуществить задуманное более или менее полно, нужна, наверное, совместная работа наподобие той, что ведут фольклористы, записывающие, собирающие старые и новые песни. Нужны кабинеты мемуаров при редакциях, в издательствах. Нужны усилия социологов, исследующих разнообразную писательскую почту. Но показать, Осуществимость замысла, наверное, в силах и одного человека. Я это задумал 20 лет назад. Помню, был вечер, поздний, летний. Наплывала тишина, особенно блаженная после неумолчного рабочего шума. В редакции остались лишь дежурные по номеру. Я задержался, чтобы дочитать письма, полученные утром. Письма незнакомых людей. В тишине и покое они воспринимались родственнее, что ли, и углубленнее, чем в обычной суете. Истории, конфликты, характеры, мысли. И чем больше тишина углублялась, и явственнее за окном темнела ночь, тем интереснее... Таинственнее даже казались мне письма, читаемые обыкновенно в трезвой будничности дня, тоже буднично и трезво. Я переживал судьбы, ощущал духовную жизнь авторов. И вдруг подумал, вот бы письма эти в руки писателю или историку лет через пятьдесят или 100 Он отнесся бы к ним как к сокровищу. Чего бы я сам не отдал за письма, написанное сто-двести лет назад. Нет, не великих писателей, ученых или полководцев, а людей обыкновенных, незнаменитых. Может и пылиться что-то в семейных архивах. Я потом искал и находил, но мало, мало. А ведь в них-то и содержатся бесценные для нас крупицы, то земное, Рядовое и обыденное, без чего не понять ни характеров минувших эпох, ни их души.